Если же до этого не дойдет, он просто предложит еще больше инициатив, призванных смутить знать, что позволит наследному принцу предложить альтернативу, тем самым склонив знать на свою сторону. Тогда отречение короля от престола будет выглядеть в глазах знать как его способ сыскать к себе благосклонность. Хотя это оставит клеймо позора на правлении старого короля, выгода для королевской семьи перевысит понесенный ущерб. Кстати говоря, как там дела с детским приютом? Ты снова собираешься что-то для них приготовить? Требуется ли тебе денежная поддержка? В этом нет необходимости. Моих личных средств будет достаточно для его работы. Там должно быть уже около 50 сирот в настоящее время. Это была значительная цифра, возможно, самая большая среди всех детских приютов в королевстве. Несмотря на это, Реннер не обращалась за внешней поддержкой в решении проблем приюта, Всё полностью оплачивалось из её личного кошелька. Хотя в качестве третьей принцессы её пособие не было значительным, оно значительно увеличилось после того, как две её старшие сестры вышли замуж. Конечно, для неё вполне возможно самостоятельно содержать приют, но для этого ей необходимо было сократить количество ухаживающих за ней служанок. Теперь, когда он об этом думал, его сестра, похожая, носила только один комплект одежды. Королевская семья никогда не должна делать то, что заставит дворянство смотреть на них свысока. Занок чувствовал себя несколько раздраженным, но также гордился тем, что Реннер знала, как разумно расходовать свои средства. «Мне поделиться с тобой частью своих пособий, ведь после всего, что случилось, детский приют – это впечатляющий подвиг в глазах граждан. Я не могу этого принять. Ее отказ был не характерно твердым». «Если в приюте есть выдающиеся дети, я собираюсь взять их к себе в поместье. Я не позволю вам взять кого-либо из моей перспективной рабочей силы». «Ах, так вот, каков твой план?» «Именно, я попросила господина Брайна помочь с их тренировками по владению мечом. Они также должны начать обучение грамоте в ближайшее время. Мои усилия по их воспитанию только начались». «Тогда как насчет детей, которые не столь исключительны?» Даже если они смогут только читать или делать простые вычисления, для них всегда найдется работа. Все сработает как надо. «Значит, ты не будешь возражать, если я заберу оставшихся?» «Если вы сделаете это, то я буду счастлива. Мне не пришлось бы беспокоиться, что некоторые из детей были бы брошь». Голос Реннер был прерван тем, что кто-то сильно постучал в дверь. «Что что происходит? Что за шум?» Как только Зенак повысил голос, дверь внезапно открылась. «Ваше высочество, чрезвычайная ситуация!» В комнату вбежал дворянин в знакомой придворной одежде. Он был одним из чиновников, отвечающих за внутренние дела. В руках был крепко сжат кусок пергамента. Что произошло? Занак взглянул на врученный ему пергамент, и удивление застыло на его лице. Как будто он не мог осознать его содержание. Нет, это было больше похоже на то, что он не мог поверить в прочитанное. «В чем дело?» Занаку не хватило сил ответить. Вместо этого он просто молча передал пергамент Реннер, а затем а! звук, который она издала, был для нее не характерен, казалось, что она совершенно ошарашена. О, посмотрите-ка, она снова обнажает свою человеческую сторону. Занак ухмыльнулся так, словно только что поддался своему отчаянию.